Глава восьмая. Алатери. Катя торопилась домой. Данияр отметил, как она нервничает, как тайком оглядывается по сторонам, но повторно спрашивать, что это за человек, который окликнул её и выскочил из джипа, больше не стал. Неприложимое правило по выдыря не лезть в тайны, которые его не касаются, и сосредоточиться на задании, которое предстояло выполнить. Похоже, это тайна По крайней мере, именно так это выглядело сейчас. Они обошли Катин дом с другой стороны, чтобы не проходить мимо примостившегося у бордюра полицейского уазика, нырнули в подъезд. Чтобы не привлекать внимания, поднялись на свой этаж пешком, заранее приготовив ключи и тихо, стараясь не греметь ими, проскользнули внутрь. Так же не включая свет, прошли на кухню. Ух, нам теперь всё время теперь так в потёмках сидеть. Катя раздражённо сбросила пуховик, пристроила его на вешалке. Данияр покосился на неё. Ты скорую вызывала? Вызывала. Бандиты в дом врывались? Врывались. Они и в рабочий кабинет твоей матери врывались. Готов поспорить, что за твоей квартирой наблюдают. Даже возможно, следователь подозревает твою мать в совершении преступления. С чего вдруг? С того, что она исчезла, на работе не появляется, на звонки не отвечает. Словно в подтверждение его слов, на лестничной площадке послышались шаги, и в коридоре раздался оглушительный звонок. Катя даже присела от неожиданности. Данияр приложил палец к губам и жестом велел замереть. За дверью прислушивались к тишине в квартире. Потом раздались шаги, приглушённый звонок, скрип открывающейся соседской двери. Что так и не появлялись Мирошкины. Хриплый, будто простуженный и уставший мужской голос Нанималась я, что ли, за квартиры их смотреть? Ну, а всё-таки слышали? Нет, не слышала, ответили резко и захлопнули дверь. Мужчина постоял за дверью ещё немного, вызвал лифт и уехал. Данияр многозначительно кивнул. Вопросы ещё есть? Вопросов не было. Стараясь бесшумно ступать, Катя приготовила ужин. Варить пельмени она научилась ещё в 1 классе. С тех времён они и успели порядком надоесть. Но это была идеальная еда на всякий пожарный случай. Данияр смотрел на слепшиеся кусочки теста с сомнением, отправлял в рот с опаской, но ел молча и ни на что не жаловался. Покончив с трапезой, безмолвно собрал со стола тарелки и аккуратно вымыл всю посуду, двигаясь так же бесшумно, как, например, привидение. Катя, вздохнув, выскользнула из кухни, отправилась в спальню. Надо было наконец убраться. Подняла с пола разбросанные вещи, повесила в шкаф, застелила постель. Ощущение, что её жизнь стала точно такой же, как это самое перевёрнутое вверх дном комнаты, не покидало её. И больше всего хотелось вернуть те времена, когда они были вдвоём с мамой, чтобы можно было сидеть вечерами на кухне за чашкой чая, прислушиваясь к подвыванию пурги и поглядывая, как зимний вечер не спеша забирается во дворы. Скрипнула половица за дверью, раздался короткий стук. Можно? В комнату заглянула Данияр. Катя, через полчаса полночь, можно будет вернуть Алатери. В полночь все кареты превращаются в тыквы, пробормотала Катя. Твоя вернётся в руки хозяйки. Пойдём, ты мне нужна. И развернувшись, вышел из комнаты. Катя сложила в четверо плед, которым любила укрываться мама, повесила его на спинку кресла и вышла за повыдарьём. Он ждал её на кухне у стола. Шкатулка тёмного дерева стояла перед ним. Катя даже не удивилась этому обстоятельству, хотя отлично помнила, что не брала её с собой из Рограда. Данияр склонился над ней, начертил в воздухе заклинание, будто сплёл паутину. Катя встала рядом, Она готова была поклясться, что созданные им узоры из слов светились. Тонкой серебряной линией проходили над деревом, опускались на него медленно, будто прозрачные кусочки сладкой ваты. Она прислушалась к еле различимому шёпоту. Я взываю к вам, боги ночи, что владеете вечером, ночью и утром. Мой приказ, как тенёта, вяжет крепко накрепко, солью в камень въедается намертво. не развязать, не распутать, не обойти. Покажи камень алтаря, что принадлежит доле. Широко раставив руки, Данияр оперся на столешницу, склонился к шкатулке. Катя покосилась на его пальцы, нетерпеливо отбивавшие барабанную дробь по поверхности стола. Она, затаив дыхание, увидела внутри шкатулки круглые и плоские, как речная галька, камни, серые, неприметные, размером чуть больше грецкого ореха. На его поверхности, обращённой к Данияру, был нанесён рисунок, грубо выполненный и по-детски наивный овал. В нём два полумесяца, над ними ещё один круг, палка и ещё две точки. Больше всего это напоминало смешную маску, нарисованную ребёнком. "Что это такое? Что ты делаешь?" прошептала, приближаясь ближе. Теперь они почти касались лбами, и Катя могла видеть, как нанесённый Данияром узор и слов начала жевать. Линии колыхались, покачивались, будто бензиновые пятна на воде. «Это один из петроглифов, путевых камней. Мы говорили с тобой о них по дороге из магазина. С его помощью я приманиваю время Ярославы, чтобы проследить судьбу Аллатыря. Поэтому мы и выбираем два ритуала. Полночь — момент, когда миры и времена смыкаются. почти касаясь друг друга в время снов. Катя понимающе кивнула. Поэтому в это время самые красивые сны, Данияр кивнул, это отголоски. Он чуть отстранился от Кати, дотронулся до её волос, заставив вздрогнуть от неожиданности. В его руках мелькнул небольшой нож, но Катя не успела испугаться, Данияр срезал прядь и бросил на дно шкатулки. Смотри, Едва Катины волосы коснулись камня, он будто бы ожил, линии качнулись, точки то увеличивались, то уменьшались. Это лецина, пояснил Данияр, заметив удивление на Катинном лице. Петроглифы, изображения животных, сцены охоты, жизни, церемониальные рисунки, нанесённые на камни, а лецины то же самое, но изображения лиц. Они разбросаны по всему свету. оставленные в разных временах и часто спрятанные от посторонних глаз, знать их расположение моя работа, как по выдыря. Он кивнул на камень внутри шкатулки. Личины ожила и теперь с любопытством моргала, поглядывала на них, а в следующее мгновение стала раскручиваться, вначале медленно едва поворачиваясь, потом всё быстрее, оборачивая вокруг себя липкую паутину заговора. — Что потрачено, пусть воротится, — произнёс Данияр и замолчал. Катя отчётливо услышала со дна шкатулки обрывки фраз, почувствовала запахи трав и дорожной пыли, будто в образовавшуюся воронку просачивалось само время. — Думай об Аллатыре, — прошептал Данияр. — Представь его перед собой и вспомни, как лежал на твоей ладони. Ну же, сейчас! Катя вспомнила, как передавала его Ярославе. Как дала Зарок, что он поможет им встретиться. Да вот только АллатРи нужно забрать, а увидеться с подругой никак нельзя. Получается, что обманула, хоть сама того и не желала. Мелькнула в голове неожиданная мысль. Из шкатулки донёсся тоненький, как комаринный писк, крик, пронзительный, на одной ноте, и он приближался. Что? Да неяр только и успел, что оттолкнуть Катю от стола, Как из шкатулки пробкой вылетела одетая в ночную сорочку девица, с грохотом опрокинула стол и приземлилась тут же на кафельном полу. "Ой, Ярушка, дорогая", прошептала Катя. "Ну как это у меня так вышло?" Она беспомощно посмотрела на Данияра. Ярослава подобрала под себя ноги, моргнула. В руках у неё горел искрящийся всеми огнями радуги камень. "Алатери" Вместо того, чтобы выяснить, что произошло и как Ярослава оказалась на их кухне, Данияр строго шикнул на девчонок и прошёл в коридор. Чуть наклонившись безшумно коснулся двери и посмотрел в глазок на лестничную площадку. Под дверью, приставив ухо к замочной скважине, стояла пожилая соседка. Повертевшись на лестничной площадке, она ушла в свою квартиру, а Данияр вернулся на кухню, где Катя и Ярослава перешёптывались, обнявшись. «Ты о чём подумала над личиной?» — строго спросил он Катю. «Отец строго-настрого сказал, что вам нельзя встречаться». Девушка моргнула, покраснела и виновато покосилась на подругу. Вспомнила, как Ярушке камень отдавала, как обещала, что встретимся. «Прости, я не хотела». Она закусила губу, снизу вверх уставилась на поводыря. Тот упер руки в бока, сказал строго. Мне кажется, твой отец тебе объяснил, почему Ярославию сюда нельзя. Ты должна была думать о камне, а не о Ярославе. Он бросил суровый взгляд на растрёпанную Ярушку. Забирать алатери надо было из настоящего, когда Ярослава уже нет в живых. Почему ты представила её живой? И что мне теперь с ней делать? Ярослава сглотнула, нахмурилась. Как можно требовать, чтобы живого человека под плитой могильной представлять? Она покачала головой, сжала руку Кате. — Не надо со мной ничего делать, коли уж здесь оказалась, так значит, на что и сгожусь. Ярослава поправила ночную сорочку, с опаской посмотрела на парня, перевела взгляд на Катю и прошептала. — А он кто? — поводырь. — Кто? — Ярослава скривилась. Данияр, подумав, сообщил. — Так, девица, нам придётся отсюда убираться прямо сейчас. — Да. Соседка сообщит в полицию, что в запертой квартире подозрительный шум, и готов отдать голову на отсечение, что через полчаса эту квартиру будут вскрывать и осматривать. Поэтому выдвигаемся. Девчонки послушно поднялись. Куда? Пока к 베рендею, там сориентируемся. Он прошёл к окну, заглянул за занавеску, отметила, что в примостившейся у подъезда полицейской машине загорелся свет в салоне. А следующие мгновение распахнулись все бедверцы, выпустив на припорошенный мелким снегом асфальт двух мужчин в форме. Оба в развалочку направились к катинному подъезду. Всё, время пошло. Он поманил к себе девчонок. Катя подошла к нему, шкатулку забирать. Данияр покачал головой. Нет, пока пусть здесь будет. Они её всё равно не увидят. Переждём у Берендея и вернёмся. ей показалось, или он заметно нервничает. Катя не стала спорить. Бросив взгляд на растрёпанную и заспанную Ярославу, метнулась в свою комнату и достала из шкафа свитер и джинсы. Надеясь, что всё сойдётся, вбежав в кухню, бросила одежду подруге. Та юркнула за дверь, быстро вернулась уже в одежде. Что происходит-то? проворчала, разглядывая джинсы в скинии. Вздохнула. Ой, срамные-то какие. Ушки какие есть за тот канстрейч, хорошо тянется, это удобно. Ярослава прекратила рассматривать джинсы, посмотрела из-под лобья. Чегой-то ткань? Хлопнула дверь лифта, послышались приглушённые голоса. Поводырь посмотрел в глазок, соседка шёпотом докладывала полицейским, что весь день слышит шорохи из квартиры. И вот так кто дверь открывал часов в 8:00 вечера? Суровый мужской голос уточнил. Будто или открывал? Не видела, но по звуку похоже, — с готовностью рассказывала соседка. — А тут как бабахнет там что-то, уж не знаю что. Вот жила я, горюшка не знала, думала, нормальные соседи, а оно вон как вышло. Варю я, значит, суп, а тут слышу, что... Данияр посмотрел на Катю, прошептал. — Вынимай скорее посох. Катя вытащила из-под воротника серебряную иглу, зажала в пальцах, Поводырь легко прикоснулся к девчонкам, будто невидимыми крыльями обнял. Катя почувствовала прохладу. Темнота обступила со всех сторон, стало тихо, слышно только дыхание Ярушки да вздох Даниара. Когда она распахнула глаза, они уже стояли в золотисто-прозрачной зале храма Доли, а на них лукаво улыбаясь пялился Берендей. Что, не сдюжил? Первым делом спросил он у Данияра, как у старого знакомого. Катя открыла рот от удивления. Данияр добродушно хлопнул Берендея по плечу. Отстань. И отошёл от Кати с Ярославой, прислонился спиной к янтарной колонне, по которой поднимался золотистый песок, опустился по ней на пол и вытянул ноги. Чёрт, и что? пробормотал, посмотрев на Ярославу, поморщился. Откуда ты взялась на мою голову? А я её не брала, и не напрашивалась. Сами меня сорвали, притащили. Что происходит? Данияр только махнул рукой, упёрся локтями в колени. Берендей тихо посмеивался, глядя на него. Великий Поводырь обмешёрился, аки младенчик. Вот что, а я между прочим предупреждал и даже предлагал помочь. Поводырь беззлобно одёрнул его. Замолчи уже. Берендей засмеялся в голос. Ярослава повернулась к Кате. Ты-то хоть скажи, или на тебя тоже Марока и Кивок напала, о чём они толкуют? Я должна была забрать Алатери, чтобы суметь вернуться домой после того, как выполню поручение отца, но вместе с ним появилась ты, а это было не запланировано. Потому что он гудеть начал, поднял меня посреди ночи, я трепицу развернула, вижу, горит весь залюбовалась, а он приподнялся так и будто бы сам ко мне в руки прыгнул, а потом как рванет. Меня сдавило все, словно сквозь игольное ушко протянуло, — призналась Ярослава. — А что за поручение? — У отца дневники пропали, а там кое-что тайное и секретное записано. Она посмотрела на Данияра, тот снисходительно покосился на нее, усмехнулся. — Надо вернуть до того, как о пропаже прознает вечи. Но тут всё не просто. И вот Катя растерялась, не зная, что дальше говорить, и от растерянности тоже опустилась на пол рядом с Данияром. Что делать-то теперь? Ждём, думаем. Парень неопределённо повёл плечом. Подругу твою пока вернуть домой не могу. Новый путевой камень в дом Ярославы только в Новолуние загорится. И я не могу тебя домой вернуть, как раньше. Вздохнула Катя. Я тут по важному делу, и волшеббой своей пользоваться мне почему-то нельзя. А и не надо. Я с вами. Можно мне с вами же. Ярославо умоляюще посмотрела на Данияра, перевела взгляд на Катю. Я правда вам соглажусь, хоть для волжбы, хоть для чего. Данияр усмехнулся снисходительно. Для волжбы. Если по этим делу помочь можно было, Неужели веле смекаешь её, не наволноховали бы? Он бросил взгляд на Берендею. Катя верно говорит. Нам соваться туда с волжбой вообще нельзя, император византийский тут же всё узнает. И что? Катя чувствовала, как Данияр что-то недоговаривает, но тот сам промолчал и Берендею не позволил говорить, взглядом припечатал. Помолчав, добавил: Пока ты в спальне вещи в шкаф складывала, я проверил все лазы. Нет вора в дней сегодняшнем во временнах сохранился. И что теперь? Берендей присел на корточки перед ним. Теперь надо думать. Интернет нужен, вздохнула Катя, поймав удивлённые взгляды ребят, уточнила. Это такая штука, в которой можно всё про всех узнать, со всеми связаться, по типу твоих путевых камней, но только к нему подключены все-все жители земли, ну еле почти все. «И что ты там найти хочешь? Адрес вора?» Катя покачала головой. «Информацию о дневниках Велеса. Это не иголка всё-таки. Если вор схоронился в веках, значит, наследил в прошлом. С помощью интернета мы могли бы узнать, где именно». Чёрная крылатая тень неторопливо скользила над землёй, круглым шариком, опутанным сетью дорог, надежд и несбывшихся желаний. Обогнув горную гряду, существо снизилось и замерло над уединённой плавучей лочугой в центре озера. Неслышно ступило на дощатыйнастил. Ну, удалось. Похоже, её здесь ждали. Флавий сразу вскочил навстречу. Как торопишься ты с расплатой? Флавий замер, отшатнулся. Ты возьмёшь плату прямо сейчас? От чего бы и нет. Смертные коварны и изворотливы, хитрее иных богов, знаешь ли. Отпадёт у тебя надобность во мне. Гледишь и забудешь ты наши договорённости. Нет, я никогда. Никогда не говори никогда. Это самое бесполезное слово. Я хочу быть уверенным, что получу своё. Я гарантирую. Этого недостаточно. Тень оскалилась и приблизилась к мужчине вплотную. Не бойся. Ты ничего не почувствуешь. Она обхватила его за плечи, притянула к себе, опутала мглой будто саваном, отгородила непроглядными крыльями от мира, забирая в жадные объятия и неуклонно приближаясь. Флавий пытался увернуться, но чёрное лицо с пронзительными горящими глазами Черты которого никогда не удавалось разглядеть, всё время оказывалось совсем рядом. Прохладная тьма коснулась щёк, завораживая, парализуя от страха. Это всего лишь душа, самая бесполезная вещь из всего придуманного для вас временем. Тихо шептала, уговаривая человека чёрные тени. Прохладные губы коснулись губ хозяина, вытягивая из груди и вбирая невесомое золотое свечение. Ты не заметишь разницы, усмехнулась тень, приблизившись снова и вдохнула в приоткрытый рот Флавия угольно-чёрную пыль. И только тогда отпустила мужчину, наблюдая пристально, ревниво, как кто-то, опустившись на колени, захлёбывается кашлем. Что ты сделал. Хрипел Флавий. Ты обещал, что я буду жить. Тень усмехнулась, по лицу скользнул бледный блик. Так и есть, ты всё ещё жив. Мы так не договаривались, что ты вдохнул в меня. Ну, что ты забирая всегда лучше что-то оставлять взамен. Не вздумай жаловаться. Скоро ты поймёшь все преимущества дружбы со мной. Мучаясь безудержным приступом кашля, Флавий упал на колени, схватившись за ворот своей богато вышитой рубашки, он пытался разорвать застёжку, чтобы вдохнуть полной грудью, и не мог. Хватал ртом воздух, влажный и пропитанный предутренней сыростью, тяжёлый. Что ты сделал со мной? Я подарил тебе частичку себя. Не благодарим император. Будем считать, что это дар на начало твоего царствования. Теперь я буду знать, что ты делаешь, буду видеть твоими глазами, слышать твоими ушами. Мужчина хрипел, задыхаясь. Тень следила за ним пристально, словно ожидая чего-то. Велес обманул тебя, Флавий. Он обещал тебе в жёны свою дочь, блечонную немыслимой властью. Флавий даже подписали залог власти, скрепили его печатями. Помнишь? А он взял и скрыл от тебя дочь. Раз, и нет её. Флавий, кажется, уже не понимал, что происходит. Он смотрел в пустоту безумными глазами, из орта его показалась серо-розовая пена. Брезгливо поморщившись, тень выхватила из рукава Флавия платок, небрежно бросила его в лицо императору. Тот неловко подобрал его вытер уголок рта, с удивлением посмотрел на испачканную красным ткани. Но, кажется, понемногу начал приходить в себя. Тень с удовлетворением отметила, как распрямились плечи императора, потемнел взгляд, на губах заиграла надменная улыбка. А за плечами мужчины расцвела тёмная крылатая тень. "Выходит, Велес нарушил залог власти", прорычал император.